«Вот, значит, как!» Уж этим-то вопросом Дмитрий заботился поинтересоваться. Эти земли раньше принадлежали сауне, но, как видно, здесь уже произошло перераспределение территории охоты, и сауни в этот расклад ну никак не укладывались. «Эти земли всегда были местом охоты сауни», — возразил Дмитрий всячески стараясь, чтобы в его словах и жестах не прозвучало вызова. Прошлым летом сауни не пришли в места большой охоты. Сказано это было так, что впору было почувствовать себя идиотом. Вот так вот, все просто. Не пришли охотиться один год, лишились охотничьих угодий, а свято место, как известно, пусто не бывает. Выходит, представители обоих племен считали себя в своем праве, когда пытались прогнать сауни. Нет, Дмитрий не считал их правыми. Все это сильно притянуто за уши и походит на обычный наезд риэлторов из их мира. Но хотя бы какое-то объяснение. Одно остается непонятным. К чему эти земли хокотай магакам? Если бы у них наблюдался бум в приросте населения, что подразумевает под собой рост территории, необходимой для прокорма соплеменников, то это могло бы послужить объяснением. Но ведь никакого бума не было. Конечно, прирост имел место. Вот только из-за высокой смертности он здесь был настолько малозначительным, что ни о каком скачке не могло быть и речи. А может, все дело в том, что всем четырем племенам было уже тесно, но разрастание территорий сдерживалось паритетом сил. Это могло послужить объяснением. Как только один из претендентов на угодья стал слаб, его тут же решили потеснить. Версия вполне заслуживающая права на жизнь. Сильнейшие выживают, слабые погибают. Вот только огромное стадо зобов, видневшееся вдали, заставляло усомниться в этом. Животных там было такое множество, что они походили на огромное от края до края озера или, если точнее, огромную реку. Этого стада хватит всем и на весьма продолжительный срок. Даже если прямо сейчас забить всех зобов, при условии, что удастся сохранить их мясо, люди будут уничтожать его никак не меньше двух поколений, при условии, что будут объедаться от души. Что-то тут не вяжется. А может, все дело в том, что животные никем не направляются и пасутся там, где им вздумается? А чем больше территория, тем больше вероятность нахождения стадок, или его части на подконтрольных племени землях? Очень может быть. Ведь случались же раньше столкновения из-за того, что зобы обходили угодья какого-либо племени, и им приходилось вторгаться на чужие. Об этом Дмитрию доподлинно рассказывали. Ага, это куда больше походит на истину. Ну и что делать? Он ведь не собирается отстаивать право сауни на места большой охоты. Ему только нужно отбить часть стада и угнать его к подготовленному загону, откуда он заберет еще меньшее количество животных. Но и какая разница для Хакота? Это также является для них покушением на их угодья, ведь по факту это будет охота на их землях. И именно по этой причине Они хотели прогнать ставших более слабыми сауни. Почему хотели? Они прогнали. Значит, если сауни не пришли, вы решили забрать земли себе? Это так. А если нам это не нравится? Тогда попробуйте их вернуть. Шаман самодовольно улыбнулся. А что? Очень даже имеет право. Их здесь раз в пять больше, чем в сауне. Пойди и прогони такую прорву народа. Ну, допустим, разогнать они их смогут. Дмитрий наблюдает в рядах прибывших пятерых с арбалетами в руках. Есть пара-тройка топоров. Ну, найдется еще кое-какое оружие. Вот только стрелки из них никудышные. Судя по тому, как они обращаются с арбалетами, а луков и вовсе нет. Это оружие они смогут использовать только по огромным зобам. Для боя оно никак не годится. Так что значительные потери они смогут нанести еще до столкновения, сами он их не понеся. Не стоит сбрасывать со счетов и его самого. В стволах сейчас картечь. Минимум четыре выстрела сделать он успеет. А это чуть не десяток раненых и убитых, учитывая их скученную толпу и отсутствие даже элементарных щитов. А там и сама схватка на короткие, в которой его люди подготовлены куда лучше, плюс четыре пса, тоже сила, вполне сопоставимая с воином, уж в образовавшейся свалке точно. Вот только о потере никак не избежать, а терять даже одного человека ему от чего-то не хотелось. Да и в случае боя ни о какой охоте говорить уже не придется. Распылять свои силы, когда в любой момент может появиться противник, глупее не придумаешь. Нужно как-то договариваться. Было бы значительно проще, если бы шаман повел хотя бы бровью в сторону раненых. Но он стоит и внимательно смотрит на Дмитрия, словно его соплеменники здесь отсутствуют, считают их пленниками и решил просто отбить у пленивших их в сауне. Очень, может быть. Шаман, мы пришли сюда не драться, хотя поверь, пожелаем и этого и ваши охотники побегут от нас так же быстро, как и от гуров. А если не побегут? Что это? Во взгляде старика появилась какая-то заинтересованность? Может, все же не все потеряно? Те, кто не побегут, найдут смерть. Потом найдется один, который испугается. Потом еще один. Потом еще. Пока не побегут все, кто останется. — А твои не побегут? Мои не дрогнули перед гурами, даже когда те нам не угрожали. Мы сами пришли на помощь вашим охотникам. Много ли таких храбрых сердец среди ваших охотников? — Это ты отбил убежавших сауню у большого озера, отпустил раненых и не стал забирать головы убитых. — Да, это был я. — Так может поступать тот, кто уверен в себе. — Я уверен в себе. — На твоей одежде следы когтей? — Да. Гур пытался меня убить ударом лапы. — Это было сейчас? — А ты что, думаешь, я каждый день охочусь на Гуров? — И он тебя не поранил? — Понимаю, о чем ты думаешь, шаман. — Да, ваши копья не смогут причинить нам вреда. Это одежда сделана из шкуры бакана. — Вы сумели убить бакана? — Я убил уже четверых баканов. И могу убить столько, сколько будет нужно. — На тебе нет ожерелья. — Сказано это было с нескрываемым укором. — А то. Разве же можно вот эдак? У местных это нечто вроде визитной карточки или дорогого костюма от тысячи баксов. Вот взглянешь на охотника, и сразу становится понятно, кто он и что, и стоит ли вообще его задевать. Дмитрий не любил носить это украшение. К тяжести можно еще привыкнуть, но что прикажете делать с неудобством? Я не надеваю его. Но там есть трофеи с четырех баканов, двух Барх, Секача и десяти волков. Сегодня добавится еще гур. Одного из них я убил сам. Среди моих охотников есть еще один, который убил Барху. Но если вы все такие славные охотники И уверены в том, что победить о нас... Почему ты разговариваешь со мной? Почему не прогоните нас? Тех, кого я вижу перед собой, мы прогоним. Это так же точно, что завтра взойдет солнце. Но прогнать все племя нам не по силам. Шаман, мы пришли сюда не драться. Ты говоришь, что если сауни не пришли во места большой охоты, они лишились своих земель. Пусть так. Нам не нужны эти земли. Но ты пришел охотиться. Главное, зачем мы здесь? Это для того, чтобы спасти выживших сауни. сауне. Некоторых мы нашли, но многих спасти не успели. Их убили звери, потому что женщины и дети остались без защиты. Но здесь ты, чтобы охотиться. Звучит утверждением. Дмитрий мог бы отговориться и заявить, что охота не уходила в их планы, но злоупотреблять обманом в мире, где ложь не приветствуется по определению, даже твоими соплеменниками не хотелось. Тем более, они успели наследить, устроив тот загон. Пройдет не так много времени... И остальные узнают, что это было построено, как и то, что подобные сооружения нужны только сауне, остальные просто не отлавливали животных. Даже если они разберут загон, все это всплывет. Нет, враньем все же лучше не увлекаться.